Тацит вздыхает «Римляне обратили свои помыслы от осады к взятию городу приступом. Им казалось недостойным ждать, пока осажденные ослабеют от голода. Они стали дать, требовать им померяться силами, иные движимые воинской доблестью, большинство же свирепостью и надеждой на награды». Сам Тит уже видел перед собой Рим, власть и наслаждение, и это откладывалось, если Герасалимы не падут сейчас же. Однако город, неприступный благодаря своему расположению, имел укрепления так хорошо продуманные и такие мощные, что они отлично защитили бы его и даже на равнине. Два высоких холма были окружены стенами, искусно выступавшими или вдававшимися внутрь чтобы фланги нападающих оказывались открытыми для удара. Скалы завершались ответственным обрывом, и башни, возведенные на горе, были высотой 60 футов, тогда как стоящие в распадке 120. Зрелище было удивительное, и издали они казались равновысокими. Внутри еще одна стена окружала дворец. На большой высоте стояла Антониева башня, названа так Иродом в честь Марка Антония. Агриппа Первый решил возвести в Иерусалиме Третью Стену, чтобы защитить северные предместья города. Иосиф Флавий пишет, что Агриппа начал укреплять стены нового города и что он сделал бы их столь мощными, что никакая человеческая сила не смогла бы взять их, если бы не вмешательство Марса, правителя Сирии. По наущению Марса Клавдий потребовал у Агриппы отказаться от замысла и тот повиновался. В другом месте Иосиф упоминает, что Агриппа начал строить стену, которая, если бы она была закончена, сделала бы невозможной римскую осаду. Однако, в противоположность иудейским древностям, в качестве причины прекращения строительства, здесь уже названа смерть Агриппы. Намерение построить стену приписано Агриппе и в общем описании Иерусалима в Иудейской войне. Книга 5.152. Здесь повторяются слова о том, что Иерусалим стал бы неприступен, если бы этот замысел был осуществлен в соответствии с намерениями царя. И говорится, в согласии с иудейскими древностями, что стена осталась незаконченной из-за страха Агриппы перед императором. Далее добавляется, что вследствие возможного время восстания, евреи наскоро достроили стену. Третья стена имела 90 башен, вторая 14, первая 60. Это абсурдные цифры, особенно 90. Но, видимо, вместо башен имеется в виду бойницы. Специально упоминается башню Псефин в северо-западном углу третьей стены и три башни, связанные с дворцом Ирода и первой стеной. Гиппик Фацаэль Маримма. Размеры башен приводятся также у Флавия, который выражает восхищение башнями, особенно в Иудейской войне. Антониева башня действительно была названа так Иродом в честь Марка Антония. Это сооружение, расположенное на северо-западном углу храма, было ключевой точкой всей системы обороны и Иерусалима. Штурм этой башни римлянами, которые снесли ее до основания, решил судьбу храма И других частей города. Из-за стратегической важности Антониевой башни до восстания в ней размещался римский гарнизон, поддерживавший порядок в Иерусалиме. Не упустил тацит и значение храма в обороне города. Он описывает его как серьезную крепость и даже портики, окружавшие храм, были отличным укреплением. Кто-то поведал римскому историку, что в храмовой горе были выдолблены подземные бассейны и цистерны для дождевой воды, и даже бил неиссякаемый источник. Далее, чтобы обосновать долгую возню римлян с третистепенным восточным городом, Тацит замечает. «Основатели города, зная отличия нравов иудеев от всех прочих, предвидели частые войны, поэтому все было сделано как бы на случай долгой осады». После взятия города Помпеем опасности и опыт научили еще большему. При Клавдии, воспользовавшись всеобщей алчностью, иудеи купили право возводить укрепления и в мирное время отстроили стены, словно готовясь к войне. Население приумножилось, потому что все стекалось сюда после разрушения прочих городов. А поскольку здесь находили себе убежище самые упрямые, то и вели они себя всегда на грани бунта. Будучи крепостью сам по себе, храм играл большую военную роль во время иуды Макавея и уже выдержал трехмесячную осаду в 63 году до нашей эры. Храм снова показал свою силу во время осады 70 -го года нашей эры. И его защитники продолжали сопротивление вплоть до падения Антониевой башни, которая господствовала над ним.